Глава шестая. Ледовое побоище. После случайной встречи в трактире отношения сотников потеплели. Периодически в свободное от службы время они сиживали вдвоем за трапезой, обсуждали городские новости, сведения о действиях Ордена, полученные от лазутчиков и купцов. Алексей было легче, он знал, что князь Ипсков возьмет и рыцари на Леду Чудского озера разгромит. А Нумфри же временами был в сомнении. Поскольку орден силы воинской превосходил дружину Александра, на помощь же ополчения всерьёз рассчитывать не стоило. Конечно, они тоже будут участвовать в битве и нанесут урон левонцам, но главной ударной силой это дружина. Князь всё рассчитал верно. Зарядили дожди, дороги развезло. Дождило долго, до середины ноября. Потом ударили первые морозы, превратив грязь в монолит. и лишь затем землю укрыл тонким слоем снега. С приближением крещенских морозов князь стал получать сведения, что рыцари с военными слугами и князьями собираются в Юрьеве. Скрывал князь от своих союзников, а от бояр тем более, что есть у него в орде не свой человек. Простолюдин, не рыцарь, однако оружие носит Дитрих фон Гронингена. Власть денег еще никто не отменял, и оружие носит с именем Вальтер не устоял перед блеском серебра. Связь, осуществлялась через купца, была нерегулярной, но князь знал о стратегических планах ордена. А главное, ему сообщил Вальтер, что до весны наступления леонцев не будет, недостаточно силы припасов. Взять им копор, Александр выбил военный козырь из рук магистра ордена, и Герман фон Банк был изумлён. Он жаждал похватации и был очень зол. При встрече в трактире Ануфри не домевал, почему князь медлит с выступлением. А главные рыцари ордена как будто проглотили обиду и затаились. Неужели князья боятся? Не верилось. Но Алексей призывал набраться терпения. События скоро развернутся, отхлебнул он из кружки. Ты так говоришь, как будто наперёд знаешь. Ты сотник, и я сотник. Почему ты знаешь больше? Видишь дальше? Просто я выше тебя почти на голову, пошутил Алексей. А как ещё он мог ответить? Сказать, что он из другого времени, даже точно знает дату смерти отца Александра великого князя Романа отравленного Батым в Кракаруме тридцатого сентября тысяча двести сорок шестого года, или ведает важные вехи в судьбе самого Александра, который выиграет битву на Чудском озере, тоже поедет в Кракарум и вернется в тысяча двести сорок девятом году с ерлыком на Киевской княжени и всю русскую землю. Потом он устранится, будет делить власть с младшим братом Андреем, приведет на Владимирские земли войска Неврюе, и Андрей, спасая свою жизнь, вынужден будет бежать в Швецию. Да и дату смерти самого князя Александра Алексей точно знал. Четырнадцатое ноября тысячи двести шестьдесят третьего года Александр умер в Гродеце, приняв перед этим схиму, как и все владельцы земли русской. Не зря говорят, что многие знали, многие печали. Вот только о своей судьбе Алексей сказать ничего не мог. Странно получалось. А пути Руси и России князи многих земель он знал, а о своей даже на день вперёд нет. В первых числах марта, когда ещё стояли сильные морозы, князю примчался гонец с известием, что к городу подходит Владимирская рать. Через день в Новгород въехал князь Андрей Ярославич, за ним часть дружины Владимирской. Силы Новгородские сразу значительно увеличились. Да не ополчением, а гредьми опытными. Андрей письмо великого князя Ярослава привёз с просьбой действовать разумно и на долгу дружины с Андреем не задерживать. Александр и сам торопился. Ливонцы вот-вот готовились выступить. Вот где пригодились трофейный запас провизии. Войско велико, люди и лошади есть каждый день хотят. Князь дал войску Андрея на отдых 2 дня. Всё-таки переход из Владимирских земель долг и трудин. На совещании между собой братья решили начать поход со освобождения Пскова и Псковских земель. Если двинуться на Дерпское епископство, где собирались рыцари, то можно получить удар в спину от ливонцев, засевших в Пскове. Александр не надеялся, скорее не верил вовсе в псковским боярам. Они вполне могли собрать ополчение и примкнуть к ливонцам. Сложные отношения были у Александра с боярами, что псковским, что новгородскими. И недальновидный, ниразумный поступки их дружиники владимирские отогрелись в тёплой воинской избе, поели горяченького, то спались в воинской избе, и на конюшнях стало тесно, где никак по две лошади стояло. Наконец утром выступили. Народ на улицах на длинную колонну дружинников смотрел с усхищением. Так много русских воинов он ещё не видел. Оде двоены были тепло: на головах шапки, под кафтанами, под доспешники войлочные, на руках рукавицы меховые, на ногах носки вязаны. В валенках воевать невозможно, да и не влезут они в стремя, потому дружинки были в сапогах. На голенищах сапог у многих муфты меховые, отчего сапоги выглядели как унты. На усадях попоны суконной, на княжских красного цвета. Оба брата ехали впереди войска, бок об бок. Тогда еще любовь братская была между ними. Впереди войском головной дозор скакал. По случаю зимы боковых дозоров не высылали. Ни один постоялый двор не мог вместить войско. На ночь дружинники останавливались в чистом поле, расседлывали коней и вешали на конские морды торбы со всом. Для себя варили неизменный кулеж, грелись у костров, тут же и спали, постелив кашму и укрывшись шестиными плащами. Дружинникам к тяготам военной службы не привыкать. Наконец добрались до Псковских земель. Тут уже князья осторожничать стали, военные дозоры во все стороны разослали. Коли встретиться враг числом малым, разбить, да в Леонцам в Псков сообщить не успели. Запрётся враг в городе, штурмовать долго придётся. Князь в Пскове своих людей имел. Ходаки к нему в Новгород часто приходили. Они помочь изнутри должны. Как бояре в своё время город сдали, открыв ворота, так и сейчас перед войском Александра и Андрея распахнуть створки ворот должны. Город не ждал нападений. К воротам его тянули с крестьянские сани с тушами свиней и коров, с сеном, овощами, молоком. Князь сообразил быстро и тут же отдал приказ передовой сотне, возглавляемой домашним Твердиславичем, Человек Владимирским скакать в овесь опор и попытаться захватить ворота. Сотни помчалось к городу. Их заметили городские стрелки и попытались закрыть ворота, однако им помешали крестьянские вазы. Сидящие на них крестьяне тоже заметили войско, но не знали кто и устремились внутрь. Сани столкнулись, цепились, возникла давка, ругонь, а сотни уже рядом. Стражники в испуге побросали оружие и разбежались. Дружинники, действуя плётками, разогнали селян, растащили сани, порубив постройки и ворвались в город. Немецкий гарнизон попытался организовать отпор, слишком неожиданно всё произошло. Часть кнехтов и рыцарей трапезничали в местных трактирах, и о вторжении узнали, когда мимо них по улицам города за лихватским посвистом пронеслись новгородские гриди, другие ночевали в тёплых воинских избах. Всё же левонцы организовали оборону. Однако псковичи взялись за вилы, дубины, ножи и убивали ливонцев везде, где только видели. Бой был жестоким и скоротечным. Были убиты несколько рыцарей и множество крестьян из ливов и эстов. Шестерых рыцарей взяли в плен и казнили на радость псковитян. Город быстро перешёл в руки новгородцев. Боярин Твердил Иванович, сын городского посадника, открывший ливонцам ворота при осаде города, В страхе бежал, убоявшись гнева народного и расправы. Однако несколько коннехтов успели верхом покинуть город через другие ворота. Они гнали лошадей к Чудскому озеру, пересекли озеро у древней переправы у села Мосты, а дальше их путь уже лежал по тевтонской земле, через узмень, хамосты в Дерпт. Для епископа Фомы и магистра орден новость о взятии Пскова князем Александром стала неприятной неожиданностью. Они полагали, что он укрепляет Новгород, готовясь к обороне, но, да, похоже, просчитались. Хотя информаторы молчали, доносчиков было много. Деньги любили все, но предавали немногие, такие как Псковский твердил, открывший ворота. Убегавших кнефтов видели и донесли князю, но он только махнул рукой. Рано или поздно ли, онцы всё равно узнали бы о походе Александра, тем более что он не собирался отсижиться на псковских или новгородских землях. Пока его войско было значительно сильнее Владимирской рати, Александр решил пройтись огнём и мечом по землям ордена, показать свою силу, не всё рыцарям бесчинствовать. Совет военачальников, на котором присутствовал Андрей Ярославич, воевода Новгородский Дамаш Твердиславович и Кирбет, воевод Владимирский, с решением Александр согласился. Выступили в набег сразу после взятия Пскова. Немаловажным фактором была погода, шёл к концу марта Еще немного времени, и снег начнет таять, лед на реках покроется промоиными, и передвижение будет затруднительно, а то и вовсе невозможно. Как положено в походе, впереди шло сильное передовое охранение во главе с воеводами Домашем Твердиславовичем и Кербетом. За ними в значительном отдалении шло основное войско. В случае обнаружения крупных сил ливонцев передовой отряд должен был завязать бой, чтобы дать время силам князя развернуться из походного порядка в боевой. При бою в открытом поле русские всегда имели сильный центр, называемый челом, и фланги полки левой и правой руки. Такое построение уже много десятилетий было неизменным. У этого построения были свои достоинства и недостатки, и они их знали враги. По деревянной переправе передовой отряд А за ним и войска перешли на западный берег Чудского озера. Русские тут же стали разорять ижечь хутора и деревни, поднявшися во многих местах дым, стревозл ливонцев, и когда передовой отряд новгородцев подходил к о мосту, навстречу им выдвинулись рыцари. Они превосходили числом передовое охранение. Завязался жестокий встречный бой. В егоду успели послать князю Ганца с известием о войске ливонском. передовой охране не смогло на время сдержать ливонцев, остановить их, но отряд был разбит и практически полностью уничтожен. Домаш погиб, вырваться и добраться до своих удалось только Кирбету с десятком воинов. Князь Александр развернул войско, перешел озеро и стал подыскивать удобное место для сражения. Он выманял рыцари на свою землю, решив сражаться здесь. Как говорится, в родном доме стены помогают. Обгородское войско. Купе там преследовали левонцы, и времени для принятия решения было мало. Князь созвал совет: брат Андрей, Кербет и нескольких сотников. Что скажете, други, где и как бой примем с рыцарями? По давней традиции говорить первым начинал младший по должности и званию. Алексей осмотрелся, выходит ему слово. Войско шло по дороге от деревни Таборы к деревне Козлово. Совет же состоял у деревни Самолово. Полагаю, войско надо встать здесь на лугу, изменить давний порядок, наиболее сильные полки поставить по флангам, а в центр лучников и полченцев. Рыцарь, как всегда, ударит свиньей и проломит нашу оборону. За рыцарем пойдут конные военные слуги, княхты. Вот тут фланги надо развернуть и на ливонцев сбоку ударить. А вот в том лесу Андрей привстал на стременах, потому как совет не в избе был, его участники сидели верхом на лошадях. Надо укрыть Владимирскую дружину, продолжал он. Самый тяжёлый момент по сигналу князя Александра Ярославича дружины сия в тыл к ливонцам ударит, не сдёржит немцы, побегут. Алексей закончил, наступила тишина. Предложение молодого сотника обдумвали. Потом князь Андрей задумчиво произнёс: "Что-то в этом есть. Только в зимнем лесу полную дружину укрыть трудно. Намного саженье лес проглядывает". Опять же следы конские на снегу, но ни одного коня, множество. Дружине в лес подальше отойти, на сотню саженей, а на опушке пару греди поставить. Они сигнал увидят, что до следов пусть цепочкой идут, лошадь за лошадью, тогда левонцы внимания не обратят. Но всё ответы есть, пробурчал Кербет. Времени на обсуждение нет, сказал Александр. Мне и сей план понравился. Не жду трицы подвоха, тем хуже для них. Приступаем с Богом. Садники разъехались. Князь Андрей повёл дружину свою к лесу. Они остановились на дороге, а потом в лес потянулась цепочка всадников. Немного южнее деревни Козлово принялось строиться войско Александра. В центре лучники, лёгкая конница и заполченцев. Получился внушительный с виду полк. По сторонам от него конница дружины которые были люди новгородские, псковские, суздальские да других земель. Князь с ознаменостами и воеводы на правом фланге был, ближе к деревне Самолово. Войска ожидал ливонцев. Кто-то молился, целовал крест, другие раз за разом проверяли оружие. Каждый старался подавить волнение, не показать страха. Битвы побаивались все живые люди, эмоций не денешь никуда. Но случится столкновение, и все страхи уйдут, каждый будет биться за свою жизнь изо всех сил. Послышался тяжёлый конный топот из-за леса. Показалась тёмная масса. Господи, сколько же их! Вырвавшись с дороги на заснеженный луг, конница стала растекаться вширь, принимая боевой порядок. Как и предсказывал Алексей, рыцари стройлись клином или свиньёй. Впереди углом рыцари тяжелоржённые, позади воинские слуги из рыцарской свиты, а потом коннехты. Рыцарь не воин в обычном понимании, как дружинник. Это человек знатного рода, благородных кровей, как боярин на Руси. И было их войско ливонским, что на лугу стояло около 70 человек. Всего же в ордене было сотни рыцарей, и за каждым из них свита, сопровождение из военных слуг и коннехтов. Число их зависело от толщины кошелька рыцаря. И два левонцы построились, готовясь к атаке. Князь Александр дал команду челу выступить вперёд. Прачники и лучники двинулись вперёд, осыпая левонцев стрелами и градом камней. Отстрел рыцарям урон не понесли. Броня добротная, и они закованы в неё с головы до ног. А вот кнехты, стоящие в задних рядах, понесли потери. Стрелы доставали и туда. Опазлённые неожиданным и нетрадиционным началом атаки русских рыцари начали движение, разгоняя коней, копья они опустили вперёд. Первый удар рыцарской конницы, он самый сильный, самый страшный, наиболее опустошительный для первых рядов противника. И вот рыцари уже сошлись с русскими. Звон железа, бряцанье оружия, треск ломающихся древков копий, ржание коней, крики и стоны раненых, шум стоял изрядный. Теперь после столкновения уже никто, ни князь Александр, ни магистр ордена Герман фон Бальк не был в состоянии изменить ход битвы. Рыцари напирали железной массой, даже кони их имели защиту, поверх попон были железные зеркала. Тело сопротивлялось отчаянно. Рыцари кололи копьями, и рогатинами, крюками стаскивали с коней, но силы были не равны. Как и предсказал Алексей, немцы тараном продавили центр русского войска. Рыцари преобдрились, рассчитывая на скорую победу, тем более что прапор князя наклонился в сторону. Рыцари движении прапора на древке оценили как неуверенность. Наверное, к знаменосцам пробились кнехты и вскоре с нами пойдёт или будет захвачено. Они не знали, что князь прапор отдавал сигнал к атаке своей дружине. Конница русских ринулась вперёд, сметая кнехтов и жестоко рубя всех на пути. Алексей летел вперёд, на застоявшиеся кобылы, держа в руках трофейный немецкий меч. На него бежали несколько кнехтов, выставив вперёд короткие копья, а сзади с обеих сторон чаялись гредины в гороцки из его сотни. Кнехтов смяли и зарубили. Алексей показал мечом влево, и сотня послушно стала поворачивать в указанном направлении, заходя на воинских слуг. Те были конны и схватились за мечи. Пространство для битвы было не так велико. Слева был лес, где спрятались в засаде князь Андрей с Владимирским войском. Справа Чудское озеро с непрочным льдом. Места для маневра немного, учитывая, что с русской стороны было пятнадцать тысяч воинов, а с Ливонской десять, да еще кони. Правда, не все русские еще были на бранном поле. Владимирская рад терпеливж дала своего часа. Еще до атаки Ливонцы оценили силы Новгородские как равные, понадеялись, что броневая защита Уордена лучше. Вывочка умение выше, и потому шансы на победу велики. Разобьют войска Александра впереди неоглядны, необятные и богатые русские земли. И нет больше войск впереди. Иди, играй, бери трофеи и пленных. Но рыцари сражались за трофеи и за добычу, а русские за свою землю, за право жить на ней свободными. Часть рыцарей смогла развернуть коней навстречу удару русских, но новгородцы начали одновременную атаку с обоих флангов. Такая тактика была для ливонцев неожиданной. Они привыкли наносить прямой удар по построению противника, пробить брешь в центре, расчленить войско врага и добивать его по частям. И потому новый прием русских привел их в замешательство. Одна часть их по инерции еще двигалась вперед, два фланга пытались развернуться в стороны на встречу атакующим русским, но такое перестроение в ходе боя рыцарям не отрабатывалось, а в бою учить спозна. началась неразбериха толкотня и вместо удара бронированным кулаком получил удар растопыренными пальцами Алексей рубил на правой на лево и был обильно обрызган кровью несколько сильных ударов досталось ему щит был проломлен в одном месте но еще держался шлем справа помят но выдержал удар меча рубящий удар пришелся по кольчуге да крепко на вгородской стали казалось Несколько колечек всего лопнул для кузнеца исправить плевое дело. А пока перед Алексеем были князь и новгородцы продвигались вперед, и иной раз лошади шагали копытами по телам. А когда рыцари развернулись, как стена возникла, сказывалась выучка ливонская. Против Алексея возник рыцарь, шлем черный, вороненный, как броня на груди, на оручи и щит черный, только герб бледно голубой выделялся. Рыцарь напирал конём, стараясь уколоть Алексея стрельён. Сотник отбивался, выжидая удобный момент. Рано или поздно атакующий выдохнется или допустит ошибку. Вот тогда можно и самому атаковать, нанести решающий удар. А из-за спины рыцаря слуга Вонский кричит: "Господин, это он, обидчик ваш, фон Рихтер, тот десятник перед тобой". Алексей сразу вспомнил раненого им рыцаря, когда он обоз купческий охранял. А левонцы напали. Свела их всё-таки судьба лицом к лицу. Хотя лица рыцаря не видно, за железным забралом оно скрыто. Рыцарь, услышав слова роженосца или как их называли сами левонцы, служащего брата, поднял меч вертикально вверх. Алексей жест не понял. Рыцарь поднял забрало. Хочу, чтобы ты, Русь, видел моё лицо, как и я твоё. После подлого ранения я мечтал встретиться с тобой в бою, и Господь услышал мои молитвы. Умри как воин, а не как трусливый шакал. Кто бы говорил? В тон ему отозвался Алексей. Завещание оставил. У рыцарей удивлённо вскинулись брови. фон Рихтер был не простым братом рыцарем, а камтуром. Членами леонской ордена были братья-рыцари или воины, братья-священники, иначе духовенство И служащие братии или воинские слуги. Рыцари носили белые плащи с красным крестом и мечом на левом плече, священники чёрные сутаны, а воинские слуги серые плащи. Орден делился на пять духовных княжеств и подчинялся магистру, резиденция которого была в Венденском замке. Рыцари давали братьям клятву послушания, безбрачия и распространения христианства на захваченных землях. На земле Фордина установлением и судом ведали командоры и фокты. Княжество делились на округа. В мирное время старший брат или камтур управлял одним из замков Фордина. В военное время или в походе командовал рыцарь меокруга. Излюбленным боевым построением рыцари была свинья. В первом ряду находились самые голтеллые рыцари числом от 5 до 10. Каждый следующий ряд имел на 2 рыцаря больше. За каждым рыцарем в бою следовали его военные слуги, также конные и оружны. Нехто были наёмниками, чаще из местных племён, пехотинцами. В мирное время они несли службу по охране крепостей и замков, в походах прикрывали тыл. Глаза камтура злобно блеснули, и он опустил забрало шлема, забрал, защищало лицо рыцаря, но узкие прорези для глаз сужали сектор обзора. Рыцарь привстал на стременах и нанёс рубящий удар, но Алексей принял его на щит. Камтур явно жаждал отмщения, хотел вернуть свой меч. Алексей успел увидеть, как жадно сверкнули глаза фон Рихтера, когда он узрел его в руках Алексея. В ней всякого сомнения, он хотел вернуть своё оружие, для рыцаря это дело чести. Камтур наносил по щиту Алексея удар за ударом, намереваясь разбить щит сотника и оставить его без прикрытия. Дело не быстрое, но верное. Щит легкий, ясеневый, по периметру железом окован. Но если целенаправленно бить в одно место, то он долго не выдержит. Алексей уже видел на железной окантовке трещины. Надо переходить от обороны к нападению. А рыцарь, как заведенный, без устали работал мечом. Уловив момент, когда рыцарь занес руку с мечом для удара, Алексей упал на шею своего коня, выбросил вперед руку с мечом. И нанёс противнику мощный удар. Колчуга сдюжила, не провалилась, но удар получился сильный в печень. Алексей знал, как это болезненно, самому как-то раз довелось испытать. У рыцаря перехватило дыхание, он на мгновение замер и выставил перед грудью руку с мечом, не в силах завершить удар. Алексей привстал на стременах и сам стал рубить щит камтур. Его щит не был лаком, он железом, но был изготовлен из прочного дерева. От ударов меча летели только маленькие щепки, но щит не раскалывался. Рыцарь начал отходить от ударов в печень. Глаза, затуманенные прежде болью, теперь пылали ненавистью. Прорези забрали узкие, но глаза были видны. Приходя в себя, рыцарь выжидал за щитом, собирался силами для атаки. После очередного удара по щиту Алексей меч не отвёл, а перевёл его вниз и уколол рыцаря в бедро. Кальчуги здесь заканчивалось и было зеркало по ножи, закрывавшее переднюю часть бедра. Острей клинка скользнуло по железу и вонзилось в неприкрытую часть бедра. Неглубоко вошло, на ладонь дистанция была великовата. Но рыцарь вскрикнул и глухо выргулся под забрал он. Алексей успел заметить, что кончик ножа был в крови. Как крапим снежок красненьким, вспомнились ему слова из фильма Место встречи изменить нельзя. Стало быть, ранен рыцарь. Боль от раны мешает в бою, а кровопотери, если задет сосуд, ослабляют. Две-три раны не опасны и для жизни, но кровоящие могут решить исход поединка. Там Тур снова кинулся в атаку, но Алексей успел заметить, что рыцарь стал осторожничать и больше над тем, как бы не пропустить удар. А ещё кровь по его бедру текла, стекала на сапог и капала со стремления в снег. Неплохо. стоит продержаться немного и рыцарь ослабеет, станет лёгкой добычей. Но пока он опасен. Его военный слуга, желая помочь камтуру, попытался зайти слева, но один из гредей, убив своего противника, напал на слугу. В руках дружинника был боевой топор на длинной ручке. В умелых руках оружие грозное, потому как большое, обладающее инерцией. Отбить такой топор даже мечом сложно. Надо обладать хорошей физической формой. Дружинник молотил врага почти непрерывно, но слуга пока держался, подставляя щит, от которого летели щепы и местами уже появлялись сквозные дыры. Места помощи Камтуру он сам теперь нуждался в ней. Когда рыцарь нанес удар мечом, Алексей подставил свой клинок и на отбиве скользящим ударом крепко задел предплечье рыцаря. Наручи из хорошей стали промялись, прорубить их не удалось, но они стиснули правую руку рыцаря. Камтур резко выбросил руку с мечом вперёд, клинок распорол плащ на боку Алексея и проскрежетал по кольчуге. Честно, нормально скинуть меч для удара невозможно. Кулаком правой руки, с зажатым в ней мечом, Алексей ударил на вершем рукояти в забрало. Клацнул металл, и рыцарь застонал, видимо, досталось по зубам или по подбородку. А нет, прямо ли друг о друга, Алексей понял, что рыцарь хоть и ослаб от ранения, Всё ещё силён, и надо с ним как-то кончать. И так рыцари уже сильно теснили Новгородцу. Потери с обеих сторон были велики. Телами убитых противоборствующих сторон был усеян весь центр луга, и по ним топтались живые люди и кони. Даже кто просто ранен был и упал, уже не уцелеет. Алексей высвободился с тремя не правую ногу, и когда кони сблизились, ударил рыцаря в незащищённое колено каблуком. Когда тур дёрнулся, приоткрыв правый бок, Алексей сделал мгновенный выпад и уколол его острьём меча под руку. Удар достиг цели. По прорванной кольчуге потекла кровь. Рыцарь опустил руку с мечом, а потом оружие и вовсе выпало из его руки. Он закачался в седле и медленно склонился к шее коня. В этот момент Алексей ударил рыцаря мечом по шее. Шея была прикрыта кольчужным капюшоном, но удар тяжёлого меча переломил шейные позвонки. Фон Рихтер обмяк и свалился с коня. Одна нога его застряла в стремени. Алексей огляделся, рядом с ним несколько дружинников из его сотни дерутся. Рыцари медленно теснят новгородцев. Алексей развернул коня. Помедлил он немного и останется один в окружении воинских слуг. Только в живых тогда ему останется быть недолго. Линия первоначального столкновения, обозначенные телами убитых лучников и праздников, отодвинулась метров на сто пятьдесят двести. Алексей обеспокоился, но в городах теснят к заболоченным берегам реки Желче. На болотах крепкого льда не бывает, а нонион подтаил еще. Если войско Александра туда загонит, увязнут все. И князь решил, что настало пора вводить в бой подкрепление, засадный полк Андрея. Завыла труба, ударил барабан, и пра пор трижды поднялся и опустился. Однако ни новгородские дружинники, ни ливонцы сигнал увидевшие и услышавшие не поняли, кому он предназначался и что означает. Но его увидели наблюдатель Владимирской дружины. Дружинники выводили коней из леса, вскакивали в седла, воины Андрей устроились в боевой порядок. Князь ты их увидели первыми, подняли крик, стали разворачиваться для отпора. но пеший воин конному не ровне. Владимирская дружина на застоявшихся конях лихо врубилась в ряды наемников, кололи копьями, рубили мечами, боевыми топорами, били железными пальцами. К некоторым несли большие потери. Рыцари оказались в ловушке: справа лес, где на лошади не разгонишься; слева заснеженный в проталинах лед Чудского озера; впереди дружина Александра, позади войско Владимирское. Причём дружиники Андрея, отдохнувшие и работайто оружием лихо и яростно, рыцари осознали, что попали в клещи и что выход у них один на лёд, и как можно скорее к западному берегу озера. Там ливонская земля, там они смогут спастись, получив помощь. Останься они здесь на поле боя, даже проявив геройство, все бы тут уничтожены войском Александра. Давно рыцари не были в таком тяжёлом положении. Кто сейчас у рыцарей командовал, непонятно. Новый начальник явно был, потому что рыцари, а за ними и военные слуги, как по команде, стали пробиваться к берегу озера. Войско Александра в начале противостояло натиску, но потом князь понял, лучше отступить, пусть рыцари выйдут на непрочный лед. Была передана команда правым флангом отступить. Отходили русские медленно, не показывая, что уступают намеренно. Сражались и шаг за шагом пятились. Когда образовался широкий проход к берегу, туда в начале кинулись военные слуги. Рыцари еще какое-то время сражались, а потом и сами дружно повернули коней. А пеших княгтых рыцарство просто забыло, бросило их на истребление. Но князь и сами осознали, что им не уйти. Будут продолжать сражаться, все погибнут. Число новгородцев и владимирцев неизмеримо больше. Они стали бросать оружие, сдаваясь на милость победителя. их не трогали, проявляя великодушие. А рыцари и военные слуги уже во весь опор скакали по льду, но на его скользкой поверхности оскальзывались даже подкованные лошади. Железо подков выбивало ледяную крошку, ямка тут же заполнялась водой, и это было плохим знаком. Лёд был непрочный, подтаивший. Однако рыцарям выбирать не приходилось. Шанс добраться до противоположного берега, пусть и ничтожный, всё-таки был. А если оставаться на этом берегу, неминуемая смерть или позорный плен. Когда почти все рыцари и слуги оказались на льду, князь распорядился пустить за ними погоню, причём выпустили на лёд только легко вооружённых всадников и ополчение. Наказ дали свистеть и кричать, стрелять из луков, чтобы рыцари бежали без оглядки. Князь был осведомлён о промоинах, где под водой били родники, а не прочном апрельском льде. Русские воины гнали рыцари по льду 7 вёрст, уже и другой берег был близко. Рыцарям уже стало казаться: вот оно, спасение, только нужно ещё одно небольшое усилие. И вдруг лёд стал трещать, расходиться трещинами. Лошади, ещё бежавшие по инерции на ходу, стали проваливаться. Просто людины знают, что у берегов лёд всегда тоньше, а следовательно, коварней. Как только русские увидели, что леонцы стали уходить под лёд, они описали широкий полукруг и погнали лошадей назад. Останавливаться было нельзя. На быстром ходу лёд ещё держал, но стоило остановиться, и от того места сразу пойдут трещины. Леонцы были в полном боевом облачении, как и их кони, а выплыть в ледяной воде с обременением железа в 30-40 кг нереально. Кто успел остановить лошадь, Тоже проваливались. Слишком много рыцарей, велика нагрузка. Одного-двух рыцарей лед бы еще выдержал, но не десятки рыцарей, сотни слуг. Быстро скинуть доспехи невозможно, так они шли камнем на дно, пуская воздушные пузыри. Спаслись несколько десятков военных слуг. Железа на них было поменьше, а лошади и вовсе без брони. Отвернули вовремя, принеслись вдоль берега. то по остороб не был допумней, да слышидей соскакивали, бежали рядом, держась за седло. Другие бросали на лёд щиты, мечи, шлемы, чтобы вес уменьшить. Некоторым посчастливилось на берег выскочить с лёгенькими. Они соскакивали на землю, бросались на колени, возносили хвалу и благодарность святой Марии. И то сказать от русского меча святая боронила и от жуткой смерти в стылой воде зимнего озера. Победа досталась князю тяжёлой ценой. В битву у Чудского озера погибли шестьсот русских воинов, потери немецкой страны четыреста убитыми и пятьдесят пленными. Ливонский орден понес невыполнимые потери. Испугавшись, что Александр соберется силами двинуться на земли ордена, великий магистр Дитрих фон Грюнинген поспешил подписать с Александром мирное соглашение, по которому уступал новгородцам часть латгальских земель и возвращал все твоевные земли, лугу, водь. После сокрушительного поражения Орден так и не смог оправиться и перестал играть важную роль в регионе. На одиннадцать лет в нем воцарился мир. Но все это будет потом, а сейчас воины собирали трофеи. Ратное железо стоило дорого, да и пригодиться могло. Многочисленные знахари, костоправы, травники, лечцы, всегда следовавшие за войском, в большом походе и в обозе искали раненых, сносили их телегам, оказывали посильную помощь. И перевезли в тёплые избы деревень Самолово и Козлово. Раненых было немного. Тяжёлые, не дождавшись помощи во время боя, умирали, а раненых ливонцев просто добивали. Жестокое было время. Князь расположился в раскинутом для него шатре. Тут же на лавках сидели князь Андрей, воевода обеих дружин и сотники. Шатёр был велик. Для допроса были доставлены шесть рыцарей, взятых в плен. Лишённые брони и оружия, замёршие, они выглядели жалко. Куда испись подевалась? Княжевы и начальники хотели узнать, насколько силён орден и сколько рыцарей может он выставить для нового нападения. Рыцарей допрашивали поодиночке, дабы они не говорили в унисон. Но все они показали, что во всех княжествах ордена осталось не более трёх десятков рыцарей при двух сотнях военных слуг, и в ближайшие годы ответить на нападение ордена не сможет. Для князей эти сведения были ценными, поскольку давали возможность при переговорах с магистром Орден держаться независимо. Магистр вполне мог блефовать. Рыцари в дальнейшем обменяли за выкуп. Орден был богат и за деньгами не постоял. Всё Ливонское ландмейстерство насчитывало до битвы сотни рыцарей. Окончательно Орден распался в 1561 году после поражения, полученного от войск Иван Грозного в Ливонской войне. оставив о себе недобрую память. Через 3 дня, похоронив братской могиле павших воинов, князь с воинством возвращался с победой в Новгород. В весть о победе и разгроме опасного соседа бежала впереди войска, и народ в деревнях и селениях, а также в небольших городках встречал князя криками радости и ликования, славил в церквях. После битвы на Чудском озере князь получит почётное наименование Невский, правда, уже не при жизни. Его ополчение по прибытии в Новгород разошлось по домам. Пока топилась баня для дружины, устроили обед. После мытья, по которому все соскучились, направились в церковь на вечернюю службу. Служили чин поминанию павших в боях. Дружине воевода дал 3 дня на отдых, лошадей почистить, подковать, оружие и броню привести в порядок. Сам же воевода со старшиной, ведовшим припасами, счёл трофеи. Богатая добыча досталась От них мечей больше двух сотен, да железо качественное, а уж копии, ножей, шлемов и кольчуг десяток соней. Лошади тащили с трудом. От оспавшись теплее, поев горяченького, большая часть дружины отправилась бражничать в трапезные, припостоял к дворах, выпить слегка, поесть разносолов, походе хлеб или лепешки с салом да неизменный кулеж. За столом в приличной хорчевне, куда простой люд не ходил, дороговато. устроились четыре сотника. После боя было о чём поговорить. Обычный князь с воеводами объединялись, обсуждали при пяти бое, где промашка вышла, а где неправильно поступили. Своего рода разбор действий, учёба, выводы на будущее. Сотники пили олуй, сорт крепкого пива. С утра на службе воеводы, как и князь, похмельных не любил. Подняли по кружке за покой. Кто, как не они знали, что в сотнях половина дружинников осталась По предела дружины изрядно, воины ведь по большей части молодые, без опыта боёв, но и старослужащих, опытных воинов полегло немало. Рыцари и бойцы сильны, оружие при них хорошее, организация боевого порядка, дисциплины на высоте. Главный же они постоянно в боях, а боевой опыт немало значит. С соседями ливонцами воевали почти беспрестанно, стараясь расширить границы владений. Но в этот раз обожглись. У корот от князя Александра получили. Выпив они поели, за едки уж очень хороши. Кто курицу жареную взял, другие ушицу из белорыбицы, третий растягивая разных допряженцев да с рыбой, с мясом, до да сладких с фруктами на меду. Слегка обмякнув, обое заговорили. На Алексея искос поглядывали. Потом Ануфри как бы не взначай бронил: "А ведь по твоему плану, Алексей, князь действует" Хотя ни одну сечь прошёл, вы и начальник опытный. Насколько я знаю, пока ни одного пораженья не потерпел. Не понял я, что ты хочешь сказать. Моё дело свой план предложить, как я битву грядущую видел. А уж как князь решит его дело, мог вполне изменить, на то он и князь. Не подумай, что завиды. Для воина сие занятие пустое, просто понять хочу. Кроме нас с тобой за столом ещё два сотника. Почему им в голову такая мысль не пришла? Головы у нас с тобой одинаковые, кольчуги, мечи, лошади, чин один и тот же. Откуд у ты задумки берешь? Сложный вопрос, Аннуфрий. Два других сотника сидели молча и слушали внимательно. Аннуфрий на такие вопросы больше прав имел, вроде как приятельство ли не с Алексеем, так ведь и их подобный вопрос занимал. По возрасту Алексей среди них младший. Так откуда столько хитрости и умения полковогодского. Мечом в сече рубиться много ума не надо, силу умей, храбрость, да вывочку долгую, когда рука сама удар отбивает или наносит. Но вот в войском руководить, развитие событий наперёд видеть не каждому дано. Потому в тычицкие или воеводы не все могут податься. У каждого свой предел, своя планка. Знаете, други, что скажу? Летами я моложе вас, и кое-чему у сотников, а то и у простых дружинников мне не грех и поучиться. Каждый раз после боя я вспоминаю его ход, что у противника нового увидел, правильно ли сам поступил. Вот ты, Ануфри, вместе с Евпатием Колавратом, вечной ему памяти слава, против моголов бился. Было, кивнул Ануфри. А что-то для себя необычное узрел в действующих басурманах. Ануфри такого вопроса не ожидал. Как-то ты, Алексей, прямо в лоб. А ты говори, тут все свои. Глядишь, и со товарищем твоим пригодится. Ну, стрелы перед боем они мечут, начал припоминать Ануфри. Густо мечет, урон нашему войску ещё до битвы нанесли. Верно, а ещё чёрт его знает, Ануфри на всякий случай перекрестил лоб. Поминать чёрта в суе было не к добру. Помяни его, он появится. Насчёт стрел всё правильно, то лёгкая коница действует. Выпустит по колчану стрелы на утёк, у Маголов это прием такой, а противник за ними, а как же отступают, а ты кинулся догонять и в капкан влез, сам того не подозревая. У Маголов фланги всегда сильнее центра, сошлись левое и правое крыло ихнего войска, и вот ты уже окружен, от своих отрезан, ни помощи тебе, ни самому отойти, так и перебьют, не поперхнуться. по частям таким способом перемолотит, как зерно в мельнице. Хитро придумано. А ты на обманку не покупайся. Коли знаешь, что за противник перед тобой, должен знать его излюбленный приём и свои знания умение применить, чтоб перехитрить его. Думаешь, сила силу ломит? Как бы не так. К силе ещё голова нужна, своих людей сохранить, а ворг лютого разбить. Как-то ты уж больно умно рассуждаешь, покачал головой Ануфри. А если не маголы будут таливонцы, так ты ж своим глазами их построение видел. Клином мы идут с виньёй, а фланги тыл слабый. Эти места военные слуги прикрывают или кнехты? А с кнехтов какой спрос? Наёмники едва обученный копьём владеть. Вот и бить их надо сзади, что давеч князь с ливонцами и сделал. А нуфри двое сотников задумались. Кружками и мисками с едой никто из них даже не тянулся. Уже ль видел, как могул действует? спросил сотник Устин. Так ведь и Ануф рес ними сталкивался. Обы мы в полон попали, оба баты миловыны. А сём знаем, Ануф ребаил. Ну а как другие действуют, те ж ли вон, с откуда знал? А книги на что? Ты грамотный? Сам расписываюсь, гордо сказал Устин. Книжку хоть одну, а кроме Библии, ещёл, модерно писать, только глаза опортить. Да и стоит они изрядно, говорил Устин верно. Были в Новгороде лавки, где продавали чернил, бумагу, пергамент, стоило все дорого, поэтому большинство жителей царапало писалом на бересте. Книги продавались в этих лавках, и понятно, что рукописи стоили каждая как корова, а то и две. Боярства да до священники больше жития святых читали, если желание было. Алексей захаживал иногда. Раз видел описание жизни и подвигов Александра Македоннянина, но не купил. И ни денег жалко стало. Языком трудным писано. Кто видел старинное письмо, тот поймёт. Гласный почти отсутствует, знаков препинания, как и промежутков между словами нет. Пока страницу прочитаешь, да осмыслишь, полчаса уйдёт. Но на сотников слова в книгах произвели должное впечатление. Алексею уважали добой у Чудского озера. а сейчас только головами качать умил он а Нифр подвел итог не иначе быть тебе воеводой а нам под тобой ходить на все волю Божью и княжеское пожал плечами Алексей но что-то мы загрустили братья воздадим должные пиво и кушине они принялись за пиво и еду отсутствием аппетита никто из четверых не страдал косточки куриные так и хрустели на зубах посидели славно до темноты а там пора и в воинскую избу идти служба она не ждет караул и вовремя менять надо следить все ли дружинники вовремя пришли да в потребленном виде увидит воевод не потребство взаимность строго утром послезавтра князь через посыльного Алексея к себе в терем вызвал войдя Алексей поклонился слегка князь в хорошем настроении был улыбался по комнате расхаживал садись сотник в ногах правда нет Алексей устроился на лавке. Сам придумал всей ловкий манёвр засады или подсмотрел где. Князь остановился напротив Алексея и смотрел глаза в глаза, не отрываясь. Конечно, подглядел. У маголов у них эта излюбленная тактика. А ещё знал, что в левонцах центр сильный, как железный кулак, а крылья войска слабы. Вот и сложилось. Хм, сложилось. И это у тебя сложилось, а почему мне в голову сразу не пришло выводимое ему Недорнее и тебя ведь. Если правду скажу, как я ее вижу, не обидишься? Говори. Мы возрасто почти одного, только серьезных боев я провел больше и опыт приобрел. Но это дело неживное. Когда у тебя княже будет за спиной столько же, да при хорошем воеводе, который вовремя подсказывать важный ход сможет, ты тоже все поле боя как на ладони видеть будешь. А зная силы противника и его излюбленные приёмы, сможешь предсказать ход боя, его исход. Князь был удивлён и безкуражен. В принципе, ничего нового он не услышал, но допрыж ему таких слов никто не говорил. Звание княжское давлело, за голову свою боялись. А вдруг князь огневается, да внемилс подёж. Князь стал рассказывать по комнате, явно нервничая. Но это понятно, услышать в его возрасте правду о себе не всякому понравится. Ты и говорил, сотник, меня ждут великие свершения, а я и сейчас от своих слов не отказываюсь. Только самая дальняя дорога начинается с первого маленького шага. А ты уже не один такой шаг сделал. Шведов на Неве и Жори побил. Вот где твой первый шаг. Дружины и господин великий Новгород в тебя поверили в твою удачу, что от Бога. А теперь вот Ливонцы. Сам понимаешь, эти уже посерьезнее будут, а ведь ты сам стратегию правильную выбрал, не дал им соединиться, порог разбил. Случись им войска объединить, и победу ушла бы из твоих рук. А нони ты на коне при славе, и без моих подсказок заметь, кто я был на эжоре или в капоре, простой дружинник, потом десятник. Ты сам до всего дошел, разумел. Полагай отцовское учение на благодатную почву легло, как зерно в тёплую землю. Прости, князь, как есть, так и обсказал. Князь подошёл, порывисто обнял. Хвалю, не всякому позволю так с тобой говорить, но слова твои правдивы и разумны, речь не молодого воина, а мужа зрелого. В бояре бы тебя служивы, думаю, пользу много принёс бы для отечества. Эх, князь, рылом я не вышел, нет во мне благородных крови. Знаю о том, но подозреваю, кривишь ты душой. Не все мне сказал. Алексей прижал ладонь правой руки к сердцу. Мол, все чисто и правда от сердца сказал. Ступай, хорошие слова от тебя услышал. Старшина Новгородская лесть и похвал целую шат на меня сулила. Только веры в нет, а твои слова ценю. Алексей попятился к двери. Повернут спиной князя обиду нанести, не знание этикеты, нарушение традиций показать. Ты вот что, Алексей? Как в город выходить будешь? Под рубаху или кафтан Колчуг поддевай. Завидуют моему возвышению кто? Нет, ни не с той стороны угрозы. Баиля мне, что ты, контор ливонском фон Рихтер в бою сразил. Был такой, а по осени ранил его и меч забрал. Вот этот. Алексей взялся за рукоять меча. Хвалю, потери для ливонцев большая, только у каждого рыцарь свита из военных слуг есть. Не простят тебе его смерти. Из-под тишка попробуют убить. Мне бы не хотелось потерять такого сотника. За предупреждение благодарю, князь. Ступай, меня дела ждут со старшиной на Новгородской встрече. Век бы их не видел, да условие мир с леонцами обсуждать надо. Главное, отторгнутые Новгородские земли вернись. Удачи, княже. Алексей вышел в коридор и вытер ладони в вспотевший лоб. Вот сколько раз себе за рог давал, не говорит лишнего князе, нет, опять его нарушил. Но все же князи он преободрил, как мог, внушил ему уверенность в своих силах. Князь цену боярам Новгородским, что изгоняли его с княжы, не знает, а в тяжелый час упросили вернуться. Их вала мы их не верит, а вот к слову опытного воина прислушивается, для него, как понял Алексей, его слова имеют вес. Потянулись дни знакомой службы. Дружины стали подбирать новичков, их определяли в десятки. Парни молодые, здоровы, но воинского умения никакого, и потому приходилось обучать с азов: как держать меч, как прикрываться щитом, как метать прощу и трофеи, взятых при Неве и Пучском озере, вооружит добротным оружием, шлемами и даже кольчугами далось быстро. Подгоняли, конечно, но это лучше, чем ковать новые. Потные воины из десятков проводили учебные бои на деревянных мечах. К вечеру все уставали и два добирались до постели. В город даже по выходным почти не выходили. Кто отсыпался, другие же просто в кости играли. Всё отдых. Алексей после возвращения с Чудского озера выбрался в город через 2 месяца. Ещё бы не выходил, да Ануфри потянул. Что сегодня воинской избе сидеть? Пойдём, проветримся, пиво попьём. А хочешь венца заморского? По случаю победы взять и трофеев, деньги в клете водились. Помету и слова князя Алексей надел под рубах кольчуг. Глядя на его сбор, Аннуфрий хмыкнулся: с кем воевать собрался? Там, окромя гуляющих девок, противников нет, а девкам без кольчуги даже с подручной. Алексей молча поясил с ремнем, с боевым ножом. Пояс и нож обычной формы дружинника. На Аннуфрии такой же. Выйдя из Кремля, где располагалась воинская изба, они направились в знакомую трапезную и не заметили, как за ними от ворот Кремля пошёл человек. Алексей не чувствовал чужого взгляда на своей спине, и шёл спокойно. Время в трапезной они провели с пользой и удовольствием. За столами уже сидели и бражничали знакомые десятники и сотники, и Алексей с Ануфрием присоединились к обществу. Пиво попили, поели, слухи и сплетни городские послушали. сами байки веселые рассказали, расходились вечером по одному, по два. Кто к зазнобе торопился, кто к родне. А Нуфре же с Алексеем идти был некуда, а воинская изба уже опостылила. Ряды топчанов одни и те же лица, потому и не торопились. Уже луна высоко стояла, когда они вышли из трапезной. Под ногами грязь чавкал, вчера дождь прошел. Центральной улицы Мостовой дубовыми плашками выложен, а тротуары дощатый. А здесь улицы, хоть и недалеко от центра, но мало езжай, потому ни тротуаров нет, ни мостовой мощеной. Зато кормили вкусно, дешево и животом потом никто не майлся. От того дружинники любили сюда захаживать. Только они вышли за ворота, постоял у двора, как рядом появился человек. Ты или десятник Алексей? Незнакомец обратился к Алексею, но ответил Ануфрий. Беривыш, он сотник уже. Говор незнакомца был жесткий с акцентом, и Алексей сразу засторожился. Он схватился за нож, но выхватить из ножн его не успел. Незнакомец был в плаще, скрывающим руки, и ножом ударил без замаха. Клинок проскрежетал по железу, броню он не пробил. Тут сила побольше нужна. По весоме меч. Алексей отскочил и выхватил нож, а Нувре ничего не успел понять, но тоже выхватил нож. Разве я тебя знаю, зачем напал? Ты рыцаря нашего камтура фон Рихтер убил в честном бою. Да как ведь и он мог убить меня, а ты из подтишка, как наёмный убийца. Я слуга его военный, я обещал убить тебя. Так что тебе мешает? Алексей сделал шаг вперёд. Теперь у него в руках нож, на теле кольчуга, и он видит врага, и просто так его не убить. Но он ли он судьбить должен? Поиз другим наука будет. Алексей сделал ложный выпад ножом. Леонец отклонился и сам выбросил вперёд руку с ножом, однако Алексей нанёс ему удар носком сапога по колено. Блинный плащ смягчил удар, но всё равно носок сапога достиг цели. У незнакомца непроизвольно вырвался стон, он покачнулся, и Алексей ударил востриём ножа в грудь. На леонце брони не было, и клинок достиг цели. Ну, кол был не смертельный, до да сердца не достал. Вернее, левонец ожидал отсроченной смерти. Продырявленные лёгкие наполнятся кровью, и смерть наступит к утру, а то и к исходу суток. Заряте приехал в Новгород и нашёл меня, сказал Алексей: "Смерть ты свою нашёл здесь". Левонец был ещё при силах, хотя рана кровоточила и давала о себе знать. Немец скинулся вперёд, вложив в бросок все силы и злость. Однако Нош опять ударил в кольчугу. Зато Алексей снова нанёс ему удар своим клинком, на этот раз в живот и левой рукой отшвырнул нападавшего. Левонец упал на спину и дышал тяжело. Нож выпал из его руки. Стохнеж как собака, наклонился над ним Алексей. "А я целый без царапинки. Вот ты проклятый русский", проговорил слабеющим голосом левонец и испустил дух. Ну совсем немчуро обнаглело, выругался Аннуфри. То земли наши отбирают, а как отдохнуть решили от трудов праведных, так и поесть толком не дадут. Оба направились к воинской избе. Левонец напал первым, получил свое, а что труп на улице, так их через день находят. Кто ушибся до смерти, другом тате ночные по голове колотушки дубовые или кистинем из за пар медиков в колите ударили. Пока шли, Аннуфри спросил: "Ты знал?" Только не отпирайсь. Раньше ты в трапезной дуч кольчуг по трубам не надевал, князь посоветовал. Но «Ну, у тебя и советники высоко взлетел. Он прав оказался. Кабы не кольчуга, лежать бы мне на улице с распортым брюхом. Это верно, Бог отвёл. На Бога надейся, а сам не плашай, ответил послонец Алексей. Всегда тебе везёт, везунчик ты. Счастлив твой ангел, позавидовал Ануфри. те я пришествую помалкивай само собой я ж тебе друг и приятель однако в воинской избе обнаружились три прорехи в одежде на плаще и рубахе Алексей огорчился и решил утром заштопать владети иглой как и многие дружинки он умел убийство леонца прошло для города незамечено шли месяцы дружина новгородская вновь набирала силу новики приобрели навыки хотя опытными воинами назвать их было нельзя Зато по численности новая дружина сравнялась с прежней. В дружину стремились прийти молодые парни не только из Новгорода, но и из других городов: Луги, Пскова, Великих Лук, даже из Торжка. Как же князь удачлив в каждый боевой поход окончается победой. А где победа, там и слава, там трофей. Молодым слава поболь трофеев нужна, перед насельчанами да девками покрасоваться. Ливонцы притихли, на но новгородские земли не посягали. но периодически нападали на соседние литовские племена, теснимы немцами, немногочисленные и разрозненные племена искали новых земель на востоке, мелкие набеги совершали регулярно. Люди, по большей части лесные, они пробирались звериными тропами, нападали на новгородские и псковские деревни и села, брали пленных, угоняли скот. Напасть на города у них не хватало сил, да и разрознены были, пока к власти не пришел князь Мендовка. Первые пробы сил прошли в боях с ливонцами, причём и победы были, когда завели рыцарское войско в болото, где значительную часть ливонцев утонул в болотной жиже. Набеги литовцев нанесли ощутимый урон. Они жгли избы и посевы, разоряли пайки и рыбаки в приграничье боялись заниматься рыбной ловлей. Набеги были стремительными: налетели, похватали что можно и назад в леса. Тактика их сильно отличалась от ливонской. Рыцари, если захватывали земли с населенными пунктами, старались за столбить их за собой, оставались, избы не жгли, посевы не вытаптывали, людей без нужды не трогали. Зачем уничтожать то, что уже принадлежит ордену? Литовцы жалили, как разорённые лосы, и допекали князя Александра. После ливонцев и шведов он считал их третьей угрозой для Новгорода. Для начала князь распорядился устроить засеки. но эффект был мал, невозможно было оградить всю землю неприступным валом и поваленными деревьями. тогда князь поставил заставы каждый из десятка дружинников, но литовцы находили лазейки, особенно в труднодоступных местах. кроме того, заставу забирали много сил, едва ли не половина дружины была рассеяна на многие версты. как-то в один из вечеров князь конным возвращался в Кремль. Алексей как раз проверял караулы. Увидев Алексея, князь соскочил с коня. Алексей и караульные дружинники поприветствовали Александра Ярославича. Князь был озабочен. Прогуляемся, сотник. Вопрос отказа не подразумевал, и Алексей пристроился рядом. Князь неспешно направился к своему терему. Прислуга подхватила под усы княжеского коня и повела его в конюшню. Как служатся Алексей, слава богу, без неприятностей. За зно би не обзавелся, без необходимости. Года идут, как бы не пожалел. Алексей пожал плечами. Не объясни же, что в Москве есть любимая женщина, когда и Москвы-то еще нет, деревенька на ее месте. Вот скажи мне, Алексей, у Византии тоже беспокойный соседи есть и земли обильны. А как же князь, легионы приходится держать. А как же кесарь границы охраняет, заставы есть, как у тебя, княже? Ещё конные разъезды на месте не стоят. Противник с другой стороны постоянно видит катафрактов и мерещится ему, что сил велики, остерегается нападать. А кто это катафракты? Тяжёло вооружённые кони, су вроде рыцари левонские. Великли каждый разъезд по десятку, от заставок заставы к заставе, путь проходит. В случае, когда на другой стороне скапливаются войска, гонца вы начальником посылают, а ещё нападение предупреждать надо. Это как самим нападать? Это же война. Нет, у империи золота много. Подкупают людей с другой стороны, чтобы не пакстели. А буди войны появятся, сообщали, чтоб тогда подготовиться успевает. Затрат, конечно, есть, но они и старится окупаются. Предателей покупают. Можно и так сказать. Кто один раз предал, тому веры больше нет. Истинно баишь князя. Но если несколько доносчиков говорят одно и то же, надо насторожиться и перепроверить. Поговорку византийцев есть: кто предупреждён, тот вооружён. Мудро сказано. Если бы император и его окружение глупы были, империя бы пала давно. Соседи у Византии алчные, всю землильную хотят, трофеев на вроде Литвин. И дикий народ, язычники. Склонить их надо бы к принятию христианства. Одна вера, одни обычаи и традиции сообщали, вонскму ордену противостоять можно. Князь дёркнул остро на Алексея. Ты как мои мысли прочитал. Интересно с тобой говорить, но и опасно. Вот не думал. Непотребно, когда люди ниже тебя достоинством, а умнее и соображает быстро. Тут ты не прав, княже. Ну-ка, ну-ка. Князь остановился буквально в трёх шагах от крыльца, заинтересовавшись Когда князь или боярин вокруг себя людей опытных и умных собирает, то честь ему делают, потому как они подсказать ему разумное могут, ошибок меньше будет. И умолению достоинства нет, всё равно за успех, за удачу, за победу князи славить будут многие лет помнить. И ещё, коли князь умными людьми себя окружил, стал быть оценить их способен, сам умён и дальновиден. В чём же здесь не потребство? Интересный поворот. Не задумывался, как это не приходилось. Однако же на службе ты отвлекаю, вступай. Алексей пошёл к караулу, князь же некоторое время смотрел ему вслед. Десятник твердил и сочувственно покачал головой, когда Алексей подошёл. В его улочку князь устроил. "Мне это дела говорили, с простым сотником и о делах. Ты ведь не боярин служивый". Так князь решать, с кем говорить. Гнясь с советом Алексея прислушался. Через неделю появились конные разъезды. По первой стычке с литвинами почти ежедневны были. Не ожидали они, что не успеет она в Новгородские земли зайти, как дружиники русские уже тут. Каждая вылазка для литовцев стала оборачиваться боком. Потери они несли, а трофеев нет. Как говорится, пошли по шерсть, да сами вернулись стрижными. Зато жители довольны были. Летом у Селянина забот много, каждый день на счету: землю спахать, посеять, потом огороды, овощи сажать, пропалывать. За заботами время летит быстро, вот уже и уборка на носу. А на беге отдел отвлекали. Будешь ли в поле спокойным, когда в сторону деревни время от времени посматривать надо, не горит ли? Конные разъезды и вводы менял каждую неделю для дружинников, службу в разъездах и развлечений, боевой опыт. Когда разъезды натыкались на литвинов, те быстро уходили на свои земли. Пытались дружинники преследовать их уже на литовской земле, однако часто в ловушки попадали, на которые лесные жители гораздо были. А те то капкан поставить, то ловчую яму с колами, то петлю повесить. Дружинники по-первых колечились, но потом осторожней стали, а затем уже и сами на сопредельной стороне тоже такие же каверзы устраивали. Фактически шла необъявленная малая война между соседями. Все лето и осень разъезда охраняли приграничье, а как снег пошел, до мороза ударили, выезды прекратились. Зимой литовцы в теплых избах сидели. Да и как на бег делать, если на снегу следы остаются? Это к русским по следам к збе разбойник придут, а там стянут. Тем более, что у многих дружинников деревни родня жила, и ратные люди злы на литвинов были.